Глава 21. Все тайное становится явным. Милиция попятилась назад, больно ударившись об стол. Боль отрезвила ее «Ты же умер», — прошептала девушка. «Как видишь, жив, здоров и весел». «Как же так? Как ты мог бросить нас? Ты знаешь, как тяжело нам было». «Не нужно драматизировать, милиция. Ты всегда страдала склонностью сгущать краски. Ничего такого в вашей жизни не произошло». «Ты так считаешь? Ты правда думаешь, что сбежать от нас — это ничего такого? Я ненавижу тебя, дед!» «Кого это ты ненавидишь, дочка?» В комнату вошел отец милиции. Девушка, не справившись с еще одним потрясением, упала в обморок. «Она никогда нас не простит, отец!» Вислав Войнович пытался привести дочь в чувство. Он похлопывал ее по щекам, пока девушка не открыла глаза. «Отец!» — простонала она и заплакала. «Тише, тише, девочка моя, я здесь, все уже позади», шептал блудный отец, скачая в объятиях дочь. «Нет времени сантимента разводить», прервал их старый граф. «Милиция, тебе нужно взять эту бумагу и отдать тому, кто ее ищет. а Вытирай слезы и отправляйся». «В этом весь ты, это дед. Одни распоряжения, ни капли теплых чувств хотя бы к родным». «Девочка моя, ты должна нам помочь избавиться от вампира», увещевал дочь Вислов. «Мы действуем в твоих интересах!» жестко оборвал сына Граф Вацлав. «И твоя обязанность — помочь своей семье!» «Я не принадлежу к этой семье!» Милиция показала перстень Владимира. «Теперь я замужняя женщина, и вашей власти надо мной нет. Я не буду вам помогать». «Кто тебе позволил выходить замуж? Я уже выбрал тебе жениха!» Заревел дед. «У меня нет живых родственников. Я сама вправе принимать решение. Давай свою бумагу!» Милиция вырвала из рук деда договор. «Я дам ее только потому, что твоя просьба совпадает с желанием моего мужа. Иначе я бы и пальцем не пошевелела». «Дочка, кто твой муж?» — шёпотом спросил Вислов. «Ты его знаешь?» «Но он очень хороший и любит меня. Зовут его Владимир Алатырцев. Он ведун, живет на Русе. «Я знаю его, дочка. Ты сделала правильный выбор. Я благословляю тебя. Ты не будешь одна. Мы с дедом будем следить за вами». «Спасибо, отец. Для меня твое благословение много значит». Она поцеловала его, я и так не одна. «За нами следит мой муж. Не думала же ты, что он бросит меня». Милиция быстро вышла, не удостоив деда даже взглядом. Невзор ожидал ее в уютном холле Национального банка, развалившись на диване и читая свежие газеты. «Дорогая графиня, что вас так задержала? «Гора бумаг, милый порочек Милиция показала бумагу. Не в силах держать себя в руках, не взор вырвал договор из рук девушки и жадно пробежал глазами. «Вот оно! Теперь можно и поторговаться с князем!» Забывшись, что он не один, произнес поручек: «Поехали торговаться», — устало произнесла милица. «Признаюсь, я хочу быстрее с этим покончить». «Я не хотел тащить вас к князю, но почему бы и нет? Вы сможете стать весомым аргументом в переговорах. Молодые люди поспешили к двуколке, Невзор никогда не был в замке князя и даже не знал, где он находится. «Милиция, как вы думаете, где может находиться князь?» «Вы намекаете, что он обосновался у нас в замке?» Невзор кивнул. «Я не думаю. Бабушки уже нет в живых, меня тоже нет в замке. Что там делать князю?» «Поедем тогда к нему в гости. Честно говоря, я никогда не был в замке князя. Однажды я проследил за ним, и если я не забыл, то наш вампир должен жить неподалеку». Невзор, даже имея в руках договору милицию, боялся ехать к князю. Вампир запретил приходить к нему в замок. За нарушение запрета князь жестко наказывал. Сейчас же возникли обстоятельства чрезвычайной важности, и поручик надеялся попасть на аудиенцию к князю. Фредерик Цельский принял его в своем шикарном кабинете, который единственный из всего замка был залит солнцем. «Надеюсь, у тебя есть веские основания появиться в моем доме. Иначе ты заплатишь жизнью за нарушение правил, которые я установил в наших отношениях». «Ваше сиятельство!» «Я узнал, что поклонник милиции, который дерзил вам на балу, никто иной, как Владимир Алатырцев. Невзор сделал театральную паузу. Он хотел, чтобы князь прочувствовал всю значимость информации. Князь цельски сделал вид, что пытается освежить в своей памяти, кто же такой этот алатырцев, что недалекий Паунович рискуя жизнью, приехал к нему в замок. «И что удивительно в том, что поклонник графини имеет имя? Или тебя поразило, что у него нет титула? Вот здесь согласен с тобой вопиющий нарушение этикета. Приглашать в приличное общество простолюдинов». Невзора показалось, что наслышался. «Князь не знает, кто такие а Вот это да. А может и не разрушать его иллюзии. А с другой стороны, тогда убьет. «Мальчик мой, ты так громко думаешь, что даже забавно. Но ты отвлек меня от важных дел и должен заплатить за это». Голос князя был нежен. А невзор покрылся холодным потом. Он знал, что значит этот обманчиво нежный голос. Поручик набрался храбрости. Я думал, что вы должны были хотя бы слышать имя знаменитых русских ведунов, которые охотились на нечисть тысячелетиями. Их первый предок учился в древнем храме на Латырской горе. Отсюда и фамилия. Храм давно разрушен, а они до сих пор живы. Хранят заветы предков и продолжают истреблять нечисть. Его имя мне и правда ничего не говорит. Но я подозревал что-то подобное, так что этим ты меня не удивил. «Владимир — приятный молодой человек, который помогает мне в поисках пропавшей графини милиции. А если я вам доставлю девушку, а вы меня обратите в вампира, как обещали?» С надеждой уточнил Невзор. «Я же тебе еще в прошлый раз сказал, что пока ты не скажешь, зачем тебе становиться вампиром, я даже не подумаю об этом. Хотя я могу сделать тебя упырем или бруксой. Хочешь?» «Нет, не хочу», — уже более жестко ответил Невзор. Просительные нотки в голосе исчезли, их заменила уверенность. «Я могу отдать вам не только милицию, но и договор. Взамен хочу получить обращение высшего вампира». Князь зевнул, сделав вид, что не понимает, о чем речь. «Какой договор? Зачем он мне? А ваш договор с девятым герцогом ада!» Насмешливо просветил князь Невзор. «С чего ты, ошибка природы, решил, что мне нужен этот договор? Я его заключил» и не тебе мне рассказывать его условия. Почему ты решил, что договор настоящий? Естественно, настоящий. Я его нашел у Войновичей. Сомнений быть не может. Я сам решу, могут быть сомнения или нет. Дай договор суда». Князь протянул руку. «Договор и милицию я дам только взамен на обращение». Голос поручика звучал уже не так уверенно. «Вот балда. Откуда я знаю, настоящий договор или нет?» «Сначала пообещайте, что обратите меня, если договор настоящий!» Стоял на своем поручик. «Как же ты утомил меня, не взор! Князь поднялся и подошел к окну. «Я вижу, ты не один приехал». «Да, со мной милиция». Дверь в кабинет князя распахнулась, в проеме показались Владимир с милицией. «Господин Аллатырцев, графиня Войнович, какой приятный сюрприз!» Князь улыбался. «Мне тоже приятно видеть вас, князь!» Владимир протянул руку вампиру, и они пожали руки. Милица смотрела во все глаза на своего мужа и ничего не понимала. «Милица, как это понимать?» Занервничал невзор. «Видите ли, поручик, Владимир все таки меня спас?» «Что за бред вы несете? Если он приехал на встречу с князем и увидел вас, то это не значит, что он вас спас. Поручик, какой договор вы хотели показать князю?» «Не ваше дело!» Огрызнулся невзор а «Вот он, настоящий договор, князь!» Владимир передал бумагу князю. Вампир углубился в чтение. Он никуда не торопился, и на губах его то и дело появлялась слабая улыбка. Ни взор и Владимир не спускали в глаз князя. «Что ж, Владимир, я вас не ошибся. Договор оказался как нельзя кстати. Особая благодарность, что привели милицию. Сожалею, князь, что вынужден разочаровывать вас». «Милиция под защитой моего рода, и нет над ней боли ничей власти». «Ах ты, щенок!» — завопил, врываясь в кабинет вампира граф Вацлав. «Эта дура разрушила все мои планы!» «Ну нет, я так просто не сдамся!» «Какие люди!» — князь театрально раскинул руки. «Не скажу, что рад тебя видеть, Вацлав». «Как же я тебя ненавижу, Фредерик! Ты разрушил мою семью!» «Ты в своем уме, Вацлав? Я-то здесь при чем? Ты сам все разрушил. Признаюсь, что в разрушении тебе нет равных. Выродился рот Войновичей, раз во главе становятся такие жалкие трусы, как ты. Что, не ожидал меня живым увидеть? Твоя любимая Бажина умерла, я жив. Живи теперь с этим. Насчёт жизни ты слегка преувеличиваешь, Вацлов. Ни жив, ни мёртв. И тебе я благодарен, ты мне подарил свою жену, бросив ее одну. Вацлав с ненавистью смотрел на вампира. Фредерик рассмеялся. Сам себя переиграл, Вацлав. Князь подошел к другой двери, ведущей с кабинета в личный покой замка, отворил ее и прислушался. Зайди к нам, любимая. В кабинет вплыла графиня Божена. Она выглядела, как в первой встрече с князем. Глава без единого седого волоска, морщины покинули ее лицо. Выглядела она не старше 25 лет. Ведун понял, что князь обратил ее высшего вампира. Милиция растерялась. Столько потрясений в один день, у нее голова шла кругом, а Владимиров преубняла ее, поддерживая. Князь, позвольте, я усажу милицию в ваше кресло. Она потрясена свалившимися на нее новостями. Не дожидаясь ответа, веду на жену в кресле, а сам встал возле нее, на стороне божины и вампира. Все-таки ушла к нему, выплюнула с презрением Вацлав. Прелестилась на вечную жизнь. Нет, Вацлав. Фредерик обратил меня против моей воли, но лгать не буду. Я люблю его. Лисок графа Войновича перекосилось от ненависти к жене. Владимир, помните, что вы мне обещали? Пришло время сдержать слово: Простите, Божана, я не сдержал ни одного обещания на этом задании. Женился на милиции, отказавшись от заветов предков, проникся симпатией к извечному врагу вампиру. Я ставлю вас с князем. Вы же этого хотите, только боитесь осуждения. Кто посмеет вас осудить? Вы заслужили жизнь в любви. Князь вас любит по-настоящему. Наслаждайтесь друг другом». Божена расплакалась. Никто никогда не спрашивал, чего она хочет. Только этот мальчишка с далекой стороны понял ее. Повезло внучке. Такой муж на руках носить будет.